Мосты Фонтанки У каждой реки в Петербурге есть свой неповторимый облик, свое неповторимое обаяние. Архитектурный облик реки Фонтанки, помимо набережных, во многом определяют мосты. Достаточно назвать лишь один — Аничков. А ведь еще есть Египетский, Старокалинкин, Ломоносово, Пантелеймоновский и другие. Всего пятнадцать. Река Фонтанка — самый большой южный рукав Невской дельты. Она всегда была важной магистралью Петербурга. До середины XVIII века в городе набережные мосты строили только из дерева. Первый каменный мост через Фонтанку был сооружен над ее истоком в 1769 году. он назван прачечным потому что на левом берегу находился дворцовый прачечный двор. Двора давно нет, а мост стоит и радует горожан. Длина моста составляет около 41 метра, ширина — 14,3 метра. Строительство моста велось под руководством квадраторного дела мастера, впоследствии архитектора Тимофея Ивановича Насонова. Прачечный мост — один из редких примеров в мостостроении Петербурга, где гранит как бы превращен в пластическую массу, из которой вылеплены прочные своды с замковыми камнями, а пропеты изогнуты в плавную дугу. Сочетание со спокойными, строгими линиями набережной и торжественно монотонным рисунком ограды летнего сада и самого старого прачечного моста образует гармоничный ансамбль. Считается, что архитектура прачечного моста отразила особенности переходного периода в русском зодчестве, когда на смену пышному барокко пришел строгий и сдержанный классицизм. Но этот факт мало волнует влюбленных, которые давно облюбовали этот тихий поэтический уголок. В 80-х годах XVIII века Берега Фонтанки, самого длинного и широкого из южных рукавов Невской дельты, начали облицовывать гранитом. Фонтанка была важной транспортной магистралью Петербурга, и поэтому на ее набережных устроили специальные наклонные съезды-пандусы для выгрузки товаров. В период с 1784 по 1887 годы через Фонтанку соорудили шесть однотипных мостов с башнями, напоминающими средневековые. Все они строились по одному образцовому проекту. Семеновский, ныне Белинского, Аничков, Семеновский, Обуховский, Измайловский и Старокалинкин мосты. Седьмой Екатерининский мост, переименованный вскоре в Чернышов, проектом не предусматривался. Когда в 1785-м его начали строить, пришлось разбирать недавно законченные набережные. Строительство мостов сериями характерно для Петербурга. Уже в XVIII веке русские строители хорошо понимали преимущество образцового типового проекта. Этот метод давал не только ощутимую экономию, но и позволял придать панорамам петербургских рек и каналов ту строгость и композиционные единства, которые в конце концов стали их архитектурной особенностью. Из ансамбля Семи мостов сохранились до нашего времени лишь два — мост Ломоносова, бывший Чернышов и старо калинкин Остальные во второй половине XIX века либо лишились башен, моста Белинского, Измайловский, либо были полностью перестроены. Сегодня мосты Старокалинкин и Ломоносова относятся к числу самых интересных в Санкт-Петербурге. Гранитные башни придают им своеобразный облик, овеянный флером старины. Однако и башни, и свисающие с них цепи не просто украшения. Раньше мосты были разводными, и в башнях находились специальные механизмы, которые при помощи цепей поднимали кверху деревянные крылья средних пролетов, чтобы пропускать суда с мачтами. Строительство каменного чернышёвого моста ныне Ломоносова вместо деревянного осуществлялось в 1785-87 годах. Мост возводился по проекту инженера Жана Рудольфа Перона. Длина нового строения составила 57 м, а ширина 14,5. В первое время своей жизни это сооружение носило название Екатерининский в честь императрицы Екатерины II. Однако постепенно, наряду с официальным наименованием, в народе привелось другое имя моста Чернышов, так как трасса его проходила по оси переулка, носившего аналогичное название. Сам переулок стал Чернышовым благодаря располагавшейся здесь усадьбе генерал-аншефа Григория Петровича Чернышова, участника Азовского похода и сражений при Нарве и Полтаве. Имеющий двоякое название мост, стоял на каменных опорах. Береговые пролетные строения были каменными, арочными, с башнями на быках, в которых размещались подъемные механизмы. «Башни эти!» представляли собой открытые беседки, состоящие из колонок. Башни венчали искусно вырубленные из серого гранита сферические купола с шаровидными золочеными урнами. Центральный пролет моста, выполненный из дерева, был разводным двукрылым. В ходе реконструкции перед Первой мировой войной по проекту инженера Андрея Павловича Пшеницкого были усилены опоры и свод. Заменены деревянные пролетные строения на металлические балочные, и сменена часть облицовки моста. В середине 15-го года мост получил уникальные гранитные фонари-обелиски с морскими коньками, выполненные по проекту архитектора Ивана Фомина. Иван Александрович считается создателем стиля неоклассицизма в русской архитектуре. В 1948 году чернышов мост получил новое имя и стал называться в память великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Второй из сохранившихся семи мостов — Старокалинкин. Первый деревянный мост через устье реки Фонтанки был переброшен в первой трети XVIII века. Название моста связано с существовавшей тогда поблизости Калинкиной деревней, известной еще с XVII века. В предпоследнее десятилетие XVIII века здесь был построен новый каменный трехпролетный мост. Он стал одним из тех семи типовых мостов на фонтанке. Тротуары были отделены от проезжей части парапетами. С четырех сторон при входе на мост находились обелиски и гранитные скамьи. Реконструкцию старокалинки на моста провели в конце XIX века. Деревянный разводной пролет был заменен на постоянный каменный. Обелиски, парапет и скамьи были утрачены, сохранились только башни разводных механизмов. В 1965 году в Старокалинкину мосту были возвращены ранее утраченные детали – парапет, обелиски и скамьи. В 1969 году на шарах башен и обелисков была восстановлена позолота. В предпоследнее десятилетие XX века воссоздали восемь шестигранных фонарей, таблички на башнях с датами начала и окончания строительства калинки на моста. Таким образом, мосту вернули облик конца XVIII века. Египетский мост. Название этого моста говорит само за себя. Он был построен в начале XIX века, в период увлечения историей и культурой Египта, и оформлен в древнеегипетском стиле. А на берегах Фонтанки, по обеим сторонам моста, были размещены четыре чугунные скульптуры работы Соколова, изображающие сфинксов. В таком виде египетский мост прослужил петербуржцам до начала XX века, а потом неожиданно обрушился, причем произошло это в тот момент, когда по нему через фонтанку переезжал эскадрон канагвардейского полка. Истинная причина этой аварии так и осталась невыясненной. На месте рухнувшего моста был построен временный деревянный. Оказавшись очень долговечным, лишь через полвека его вновь заменили на каменный. Новое сооружение, почти 47 метров в длину и 27 метров в ширину, не похоже на богатый украшениями старый мост. Но египетские мотивы старого моста все-таки не были забыты. В узоре ограды видны цветки лотоса, а ее стойки украшены пышными лавровыми венками. Эта ограда и оставшиеся от старого египетского моста чугунные скульптуры сфинксов были поставлены на свои прежние гранитные постаменты.